на Руси новое веяние, партесное пение, то есть пение на голоса, по партиям, и снова слышится в нем древние интонации. Пришло с Украины и Белоруссии искусство канта, хоровой хвалебной песни, и вновь мы узнаем среди нагромождений разнородных напевов чисто русский стиль и характер распевности. Попытались проникнуть и безуспешно в быт такие песнопения, как псальмы. Особый жанр домашних духовных песен привнесенные не без влияния католицизма через Польшу и Малороссию. И вновь столкнулись с крепкой и устоявшейся традицией, пососедствовали с ней, позаимствовали все той же распевности и отошли в сторону, как приятный, но забывший меру гость, который не сразу, но понимает, в конце концов, что пора и честь знать. Петр I привез в новую столицу, Санкт-Петербург, и свой собственный хор, насчитывавший три десятка певчих. А в 1713 году хор государевых певчих Дьяков был окончательно переименован в придворный хор. Так появилась, пока еще в своем зачатке, будущее придворная певческая капелла. И уже короткое время спустя обрела черты крупнейшего и лучшего во всей огромной державе хора. Вот какое сокровище духовной жизни народа получил на свое попечение Дмитрий Степанович Бортнянский. Оглядываясь вглубь веков, нелегко было определить, куда и как развивать хоровое дело, что внести нового, осторожно и бережно развить, что, быть может, и сохранить в прежнем виде, а чему и вернуть древнее подлинное лицо. Вопросов было немало, и кому же их решать, как не ему, новому управляющему главным хором российского государства. Едва отпели покойную Екатерину, Едва отгремели торжества по случаю восшествия на престол императора Павла I, и Дмитрий Степанович блеснул на празднике своим новым четырехголосным концертом «Господи, силою Твоей возвеселится царь», сопровождавшимся игрой сразу двух оркестров — симфонического и рогового. Едва только успел потерять свежесть анекдот о том, как Главнокомандующий московским гарнизоном Измайлов, узнав от посыльного о новом императоре, поднял за здравный кубок и прокричал хору певчих «Славься, Сим, Екатерина!», после чего замешался и чуть было не получил сердечный удар от предощущения возможных последствий. Едва прошли первые дни нового правления, как в музыкальной жизни России стали происходить неожиданные резкие перемены. Отразились они и на придворной певческой капелле. Как и некоторые иные указы нового императора, впрочем, не все, но и эти, внедряемые в новшество, начались с почти невинного происшествия. Не про царствов и двух недель, описываемое событие произошло 20 ноября 1796 года, однажды поутру Павел вышел по обыкновению своему на плац и с присущим ему, порождавшим сердцах подданных трепет, пристальным вниманием стал вглядываться в порядок построения одного из лучших своих полков Преображенского. Командир полка Татищев уже по одному выражению лица императора понял — быть беде. Ожидать можно было чего угодно. Поняли это и все присутствовавшие, особенно когда Павел, нарочно, жестко чеканя шаг и всматриваясь в окаменевшие лица, выстроенных по фронту солдат, двинулся вдоль строя. Павел шел молча. Вот уже и фланг скоро, неужели все сойдет? Неужели обойдется без взбучки? А это что за войско? Вдруг сухо спросил император, указывая на выстроенных во фланге музыкантов. «Как-с?» — переспросил Татищев. «Я у вас спрашиваю», — повторил Павел, обращаясь к ротному командиру, стоявшему в строю. «Что сие за воинство?» «Сие есть музыканты, ваши импульское величество», — выговорил побелевший, как мел ротный. «Неужели все это музыканты?» — округлив глаза, повернулся Павел к Татищеву. «Да тут их превеликая толпа!» Он покачал головой. Музыкантов и в самом деле оказалось много. Во времена Екатерины в иных полках случалось, что и чересчур. Да и что тут казалось бы плохого, когда в хорошем полку и музыка хорошая, тем более ежели полк столичный, гвардейский, парадный, такой как Преображанский. Но по штату положено было иметь на каждый полк не более чем по два трубача и по стольку же волторнистов, габаистов и фаготистов. На деле же все выглядело иначе. Полковые командиры щеголяли друг перед другом своими музыкантами, создавали целые оркестры, духовые, роговые, выписывали инструменты, одевали исполнителей, и все за счет казны. тоже же перекинулось и на инфантерию, и на кавалерию, и на артиллерию, и на егерей, коим и вовсе никакой музыки, кроме трубача, положено не было. А по словам современника, во многих полках не позабыто было и о певческих хорах, К ним же еще содержались капельмейстеры и учителя расход что и говорит в самом деле немалый да Далее...